27. Малый Хинган Ваше Пресходительство. Впереди на высоте оборонительная позиция китайцев в две линии. Глубокий овраг не позволит атаковать в конном строю. Обойти позицию не представляется возможным из-за небольших, но отвесных горных массивов по бокам высоты. Придется в лоб атаковать, доложил Ренинкам Фухорунжи Вертопрахов, вернувшийся из разведки. Артиллерия есть поинтересовался генерал. «Не знаю. В окопах орудия не видел, но они могут располагаться за гребнем высоты, ваше превосходительство». Над загорелом лице Хорунжева выступил румянец. «Полно, Роман Андреевич, не смущайтесь. Не все возможно рассмотреть на вражеских позициях», дружелюбно произнес Павел Карлович. «А сколько пехоты и конницы стоит перед нами?» Ваше превосходительство, конницы не видел, а пехоты от тысячи до двух, думаю, наберется. Что ж, Тимофей Васильевич, вы были правы, командующий китайскими войсками генерал Джан и его начальник штаба Джуи не дураки, но удобной позиции выставили заслон. Хотя не удивлюсь, если за гребнем высоты войск окажется куда больше. Не ловушка ли эта позиция? «Не думаю, ваше превосходительство. Я бы на их месте закрепился на перевале Малого Хингана. Вот там позиция будет практически неприступной. А здесь, вернее всего, заслон, чтобы выиграть время», — ответил я генералу. «Поддержу господина капитана в его мнении. Через Малый Хинган пройти будет очень тяжело», — вступил в обсуждение возникшей проблемы исполняющий дела начальника штаба отряда подполковник Лодыжинский. «Гавриил Михайлович, а вы бывали на перевале?» «Нет, ваше превосходительство, но я почти три года исполнял должность старшего адъютанта штаба Приморского военного округа, и через мои руки прошло множество карт, которые тайно составляли офицеры корпуса военных топографов. Перевал Малого Хингана — отличное место для организации неприступной обороны». Там рельеф местности просто кричит о том, что здесь надо строить оборону для отражения наступления врага. Если мы прорвемся через перевал, то выйдем на оперативный простор. Это хорошо, господин полковник. Оперативный простор — мечта кавалериста. Но пока перед нами высота с оборудованными окопами в два ряда. Противника больше, и наша надежда на артиллерию плюс воинский дух казаков и солдат. «Какие предложения? Роман Андреевич, вам слово, как самому младшему по званию». Харунджи опять покраснел, но потом справился с волнением и доложил. «Предлагаю повторить опыт захвата позиций на Калушанских высотах и при взятии Айгуня. Артиллерийский обстрел, а потом атака окопов при поддержке расчетов с пулеметами Матсона. Думаю, китайцы снова не выдержат такого шквала огня и отступят». «А там пусть и пешими, а в шашки их возьмем. Побегут, ваше превосходительство!» Ренинкамп обвел взглядом офицеров. «Есть еще предложение?» «Ваше превосходительство, я бы еще задействовал две тачанки. На нашем левом фланге, на возвышенности рядом с кумирней, есть небольшая площадка перед высотой, где они смогут разместиться». «Если во время наступления туда выдвинуть два пулемета Максима, то они с бричек смогут через головы казаков поддержать атаку фланговым огнем». Быстро отбарабанил я. С учетом того, что больше замечаний и дополнений не было, за основу предстоящего боя был принят предложенный вертопраховым план. Он же возглавил передовую сотню из трех, идущих на штурм в пешем порядке. Две сотни нерчинцев оставались в запасе и при прорыве китайской обороны должны были преследовать бегущего противника. Восемь орудий Забайкальского арт-дивизиона открыли огонь, и над позициями обороняющихся вспухли разрывы шрапнели. После пятого залпа вперед поспешили спешившиеся казаки. В бинокль было видно, как пятая сотня вертопрахова скатилась во враг и двинулась по нему в попытке выйти во фланг противнику. Четвёртая сотня амурцев и первая нерченцев выбрались на противоположный край врага и лёжа открыли огонь. В звуки винтовочных залпов вплёлся треск скороговорки пулемётов Матсона. Внезапно к ним присоединился и грохот Максимов. Я перевёл бинокль на Кумирню. Рядом с ней стояли две тачанки, с которых наводчики азартно долбили во фланг китайской обороны. «Хорошая вещь, ваша тачанка, Тимофей Васильевич». Махом взлетели к китайскому храму, развернулись и открыли огонь. «Кстати, довольно точный», — произнес Ренинкампф, не отрывая бинокля от глаз. «На уставных повозках так бы не получилось. О, а вот и казачки в атаку пошли. Сейчас будет жарко». Я смотрел в бинокль на открывающуюся, можно сказать, парадоксальную картину. Закончив вести огонь, за исключением расчетов с мацанами, казаки выхватили шашки и бегом ринулись в атаку. До нас долетел их дружный рев. «Вся, спеклись узкоглазые», — эмоционально пробормотал Ладыжинский, так и не отрывая взгляда от бинокля. «Действительно, спеклись и побежали. Не выдерживают китайцы наших штыковых атак. А тут какой-то сюрреализм». Казаки пешие по конному атакуют. Поневоле неволе а потом в бега податься захочется от злых дядек с большими ножиками. Прикалывался я про себя, наблюдая начинающееся массовое отступление противника. «Тимофей Васильевич, поезжайте к сотнику Токмаковых. Пусть вводят в бой две сотни нерчинцев. Самому в бой идти запрещаю. Возвращайтесь ко мне». «Слушаюсь». «Ваше превосходительство!» — огорченно произнес я и двинулся к коноводам, державшим штабных лошадей. Вскоре конные сотни казаков поднялись на высоту, осторожно пересекли овраг и перевалили через гребень, исчезнув из виду. Отдав приказ сотнику Токмакову, вернулся к штабу Ренинкамфа, с которым двинулся на высоту. «Ваше превосходительство, разрешите доложить!» Харунджи Вертопрахов, встретивший генерала на первой линии окопов, сиял, как только что отчеканенный золотой червонец. «Докладывайте, Роман Андреевич!» «Ваше превосходительство, пятая сотня Амурского полка под моим командованием по врагу вышла в левый фланг позиций противника и дружным ударом прорвала и первую, и вторую линии обороны». Выйдя на гребень высоты, я обнаружил три орудия, готовых открыть огонь. Прислуговые вырезали, пушки захватили. Что-то около трёх дюймов, стальные, но вижу такие впервые. У них даже щиток стальной для защиты пушкарей от пуль есть. Зарядные ящики на двадцать четыре снаряда. Ишь, как Рома сияет. Сходить в разведку, взять высоту, захватить три орудия. Всё как по статуту ордена. По мне, так Георгия четвертой степени заслужил. Думал я, глядя на довольного, как сто китайцев Харунжева. Как шепнул два дня назад капитан Самойлов, генерал Грибский за Калушанские высоты представил Харунжева-Селиверства Романа Петровича к Георгию. Кстати, если не считать меня, Ромко станет первым из офицеров кавалером этого ордена в Амурском казачьем полку. А за ним теперь еще один Ромко, вертапрахов Роман Андреевич. Надеюсь, Павел Карлович не зажмет представление. «Благодарю за службу, господин Харунжи, Дослушав доклад Вертопрахова, произнес Ренинкампф, вскидывая ладонь к фуражке. «Непременно будете отмечены наградой, Роман Андреевич. Служу престолу и Отечеству, ваше превосходительство!» «Давайте-ка посмотрим, что вы за трофеи захватили. Самому стало интересно, что же это за орудие?» Французское 75-миллиметровое полевое орудие, образца 1897 года. Вид снарядов шрапнели бризантная граната, скорострельность до 15 выстрелов в минуту. Интересно, как они тут оказались, если во Франции в войска только начали поступать? Подполковник Ладыженский спрыгнул с коня и начал обходить орудие. Наши артиллеристы разберутся с этими орудиями, Гаврил Михалыч поинтересовался Ренин Камф, продолжая оставаться в седле. «Не боги горшки обжигают. Разберутся, куда денутся. Было бы к ним снарядов только побольше. С такой скорострельностью, как у этих орудий, они полностью батарею из восьми наших фунтовок заменят». «Поищем, господин полковник. Мы здесь еще не осмотрелись как следует. Внизу, кажется, лагерь и обозы. Там, вернее всего, и запасы снарядов», скороговоркой проговорил Вертопрахов и лагерь, бросив обоз, уже покинули бывшие хозяева, произнес Ренин Камф, рассматривая через бинокль убегавших китайцев, которых преследовали нерчинцы. То там, то здесь вспыхивали кратковременные стычки, заканчивавшиеся тем, что несколько китайцев, пытавшихся оказать сопротивление, валились на землю от ударов шашек, после чего казаки продолжали преследовать бегущих. Только через час нерчинцы вернулись назад. Ночь прошла в захваченном лагере, запасы которого значительно увеличили вооружение и провиант авангарда летучего отряда. Для охраны остального добра пришлось оставлять полусотню казаков. Основной отряд в составе Сретенского резервного полка, еще одной батареи Забайкальского артдивизиона и шестой сотни амурцев доберется сюда не раньше, чем через пару суток. С утра двинули дальше. В этот раз в авангард ушла полусотня третьей сотни первого Нерчинского полка под командованием Харунжева-Белинского. Павел Карлович, как грамотный генерал, решил дать возможность отличиться молодым офицерам. Вчерашний успех Харунжева-Вертопрахова, а до этого Ромки Селиверстова, многим вскружил голову. Очень уж орден святого Георгия почетен в офицерской среде в этом времени пространстве. Если сравнить с советскими наградами, то я бы, наверное, соотнес Георгия четвертой степени с орденом Боевого Красного Знамени, третьей степени Георгия — с орденом Александра Невского, второй — с орденом Суворова первой степени, а первый — с орденом Победы. К обеду усиление селения Эйюр наш авангард догнал арьергард отступающих китайских войск. Солдаты противника заняли позиции в двух верстах позади селения по берегу речки Эйюр. Ее болотистая пойма опять не позволяла атаковать противника в конном строю, поэтому пришлось обратиться к уже отработанной тактике. Первая сотня нерченцев, четвертая и пятая сотня амурцев, заняв гребень противостоящей высоты, открыли огонь по китайцам. Орудия Забайкальского дивизиона и три захваченные французские 75-ки стреляли через головы своей цепи. Неожиданно для нас китайская пехота плотной массой перешла в наступление. Казаки, экономя патроны, ввели редкий огонь из винтовок. Подпустив противника на 500 шагов, орудия открыли уничтожающий огонь картечью. Но китайцы, несмотря на значительные потери, продолжали двигаться вперед. Около трех сотен китайской конницы попытались атаковать правый фланг казачьей цепи, но задержанные болотом отвернули назад. «Ваше превосходительство, я с докладом!» прокричал, спрыгивая с коня, подлетевший наметом казак. «Докладывай, братец!» оторвав взгляд от бинокля, невозмутимо произнес Ренинкампф. «У казаков патрон на исходе, ваше превосходительство!» Командир первой сотни нерченцев под Исаул Шарапов просит разрешения атаковать китайские позиции в конном строю через болото. Боюсь, не сдержим узкоглазых, уж больно много их прет», произнес казак, преданно глядя на генерала. Ренин кампф через бинокль внимательно осмотрел поле боя и после небольшой паузы произнес. «Значит так, братец, передашь своему командиру, чтобы после небольшой паузы...» а затем трех залпов всех орудий поднимал сотню в атаку. Вместе с вами в атаку пойдет четвертая сотня амурцев, сотника вандаловского. Нет, не так. Генерал сделал паузу, после чего повернулся в сторону своего адъютанта Корнета запаса гвардейской кавалерии Савицкого. Господин Корнет, отправляйтесь вместе с казаком к подъесаулу Шарапову и передайте приказ совместно с сотником вандаловским начать атаку как я уже сказал, после паузы и трёх одновременных залпов всех наших орудий. «Слушаюсь, ваше превосходительство! Разрешите выполнять?» «Выполняйте, Корнет!» Отдав данное распоряжение, генерал взмахом руки подозвал к себе командира второй сотни нерченцев. «Сотник токмаков, ваша резервная сотня по левому флангу выйдет в тыл наступающей пехоты противника. Для поддержки возьмите четыре тачанки». Остальных по моему приказу направьте на правый фланг. Выходите немедленно. Слышаюсь, ваше превосходительство. Господин капитан, эти слова были обращены уже ко мне. Вы сейчас же выдвигаетесь к арт-дивизиону, передаете приказ о небольшой паузе и потом о трех слитных залпах. Очень надеюсь на вас, Тимофей Васильевич. Надо все рассчитать идеально. И залпы, и выдвижение в обход казаков, и атаку двух сотен. «Слушаюсь, ваше превосходительство!» Все удалось. Китайцы, сосредоточив огонь на атакующих, не заметили, как к ним в тыл вышла резервная нерчинская сотня с тачанками. Оказавшись между двух огней, солдаты противника начали покидать выгодную позицию, а казаки на измученных конях бросились в преследование на расстоянии почти пять верст вспыхивали скоротечные схватки, в наступивших сумерках преследование прекратилось, и отряд встал на отдых. Подводя итоги боя на вечернем совете, Ренинкамп отметил, что благодаря мужеству и героизму казаков и артиллеристов был разбит трехтысячный китайский отряд, имевший восемь орудий. Потери неприятеля составили от трехсот до пятисот человек. Казаки потеряли из нерченцев, убитыми из сотника Шкляра, легко ранен был подъесаул Шарапов и 16 казаков, убиты или ранены. У амурцев потери были значительно меньше, двое убитых и трое раненых казаков, а также ранен пятью пулями командир четвертой сотни Вандаловский. Наибольшие потери были во второй сотне забайкальцев, шедшие в атаку в скомканном строю, в то время как амурцы смогли развернуться лавой. «Что ж, браты, давайте еще по одной за погибших казаков и станичников. С этими словами я опрокинул в рот из кружки грамм сто чистой, как слеза, байцю, или, как ее здесь называли казайки, чистый ханшин, то есть китайской водки». «Хорошо пошла», — энергично выдыхая, подумал я, оглядев свой первый, еще детский черняевский десяток, который весь, кроме Дана, сидел рядом со мной вокруг костра. После вечернего совещания меня нашел Ромко и сообщил, что если у меня есть возможность, то браты ждут на поздний ужин. Удалось кое-что надуванить. Плюнув на все, тем более, что генерал Ренинкамп меня ничем не озадачил до утра, Направился в расположение четвёртой сотни. Могу же я хоть раз посидеть, ну, в смысле, поужинать со своими побратимами? Или нет? До сих пор как-то не вышло. «Ермак, вот ты мне скажи, за что Гришк Чупров, старший брат Чуба, сегодня голову сложил? Кому она нужна, эта война?» С какой-то истерикой в голосе спросил меня сильно захмелевший бывший командир первой тройки Тур или старший урядник Верхотуров Антип, в свое время закрывший собой генерал-губернатора Корфа. На него попытался шикнуть Ромка, Чуб и кто-то из братов, но я их остановил. «Антип, братка, не нужна нам эта война. Не мы ее начали, но воевать придется». Ты просто не видел, что эти ихэтуани-боксёры творят. Своих, принявших христианскую религию, вырезают всех, не жалея ни женщин, ни детей. Головы рубят, живьём сжигают, чуть не лёпнув фашисты. Ты хочешь, чтобы они к нам через Амур пришли? Да ты чего, Ермак? Тур на глазах начал трезветь. Да я голыми руками рвать буду! «Ну и нехрена такие вопросы задавать», — мрачно произнес Феофан Чупров. «Брат не зря погиб. А я за него еще десяток, не, сотню на тот свет отправлю. Будут, суки, узкоглазые помнить семью Чупровых». Со всех сторон посыпались слова, пытающиеся успокоить Феофана. «Ермак, а можно Гришку домой или хотя бы на родной берег отправить?» Казак с надеждой посмотрел на меня. «Извини, Чуп, но нет, мы уже далеко ушли. С ранеными не знаем, что делать». «Придется Гришки в чужой земле лежать, а у него три месяца назад, после дочки, только сын народился. Мой племяш...» Чупров грустно помотал головой. «Ермак, разреши еще по одной, и все», — обратился ко мне Харунжи Селиверстов. Давай, лис, за Григория Анисимовича Чупрова, пусть еще и не преданного земле. Царствие ему небесное. Выпили, потом Феофан отпросился уйти, пошел к телу брата. Проводив глазами скрывшуюся в темноте сгорбленную фигуру чуба, Ромко тихо произнес Надеялся он, Ермак, что ты поможешь отправить тело брата за амур. «Извините, браты, но такое не в моих силах. Если что случится, и я здесь, в чужой земле, лягу». В это время над головой в ночном небе раздалось журавлиное курлыканье. «Стаю!» — вспугнули. Задрав голову в звездное небо, произнес шах, и все замолкли, вслушиваясь в звуки, раздающиеся с небес. Журавли прошли над нами и вскоре скрылись в звездной небесной дали. Я слышал от деда, а тот от кубанских пластунов, что на Кавказе считают, что когда-то в их горах жил отважный воин, который сражался за счастье и покой своей земли. После смерти душа отважного героя вселилась в прекрасного и смелого журавля произнёс я, пытаясь отвлечь своих братов от смерти брата Чуба. «Красивая сказка!» — произнёс Савин Семён. «Или это правда, ваше высокоблагородие?» «Сыщ, ты чё?» — несколько ошалев, произнёс я. «Мы же договорились как по-старому». «Не будет по-старому, Ермак!» — грустно произнёс Савин. «Вон Дан, как стал благородием, так в станице со всеми через губу разговаривает». К нам на ужин не пришёл. Он ж теперь офицер. Ты, Ермак, и Ромка не такие, но всё равно по-старому только вот здесь, перед костром». Повисло напряжённое молчание. «Да, сейчас, как прежде, не будет», — огорчённо подумал я. «Хочешь, не хочешь, но сословное общество. Прежнего не вернёшь, как бы я и Ромка этого не хотели». Но какая же досада, юность прошла, как же жаль. Я сам не заметил, как потихоньку для себя самого, но, набирая обороты, запел. Мне кажется порою, что казаки с кровавых не пришедшие полей не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Наш костер в общем биваке был несколько на стороне. Зная непростые отношения офицеров и казаков нашего десятка, остальные представители казары старались не отсвечивать, но, услышав мою песню, как-то ненавязчиво стали приближаться к месту нашего ужина. «Казара — одно из самоназваний уральских и забайкальских казаков». Я же продолжал. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса. До Иосифа Кобзона или Марка Бернеса мне, конечно, далеко, но в душе как будто бы рождались строки этой замечательной песни моего мира. Я пел, пел так, как чувствовал ее после всех потерь за последние дни. «Летит, летит по небу, клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый» быть может это место для меня господь или кто то спас меня пару раз за последнее время от неминуемой смерти значит еще поживу думал я продолжая петь наращивая громкость настанет день из журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле. «Из-под небес по птичьей окликая Всех вас, кого оставил на земле!» Закончив песню, я замолчал. Молчали браты и окружившие наш костер казаки. «Господин капитан!» — вдруг услышал я за своей спиной голос генерала Ренинкампфа. «Чья это песня?» «Вот это попал! Как же он подошел незаметно! Проморгали все, млядь!» Успел подумать я, вскочив с земли, застегивая крючки и пуговицы, которые расстегнул, расслабившись. «Смирно! Ваше превосходительство! Моя песня!» Вытянувшись во фронт, отчеканил я. «Вольно, братцы!» — Павел Карлович усмехнулся. «Тимофей Васильевич, а угостить своего командира чем-то найдете?» «Ваше превосходительство, сейчас все будет!» Не успел я произнести этих слов, как появился Севастьяныч, которого ранее я хотел посадить за наш общий стол вокруг костра, но тот отказался, сказав, что побратимый денщик — это несовместимо. Зато здесь он среагировал моментально. Откуда-то появился кубок, чаша, тарелка, вилка, нож, чистое полотенце — не обращая внимания на застывших казаков, хохлов в мгновение, пусть и несколько грубо, организовал стол для генерала. «Однако», — произнёс Ренинкамп, всев на пятую точку, «и чем меня покормят бывшие казаки конвоя его императорского высочества?» «Ваше превосходительство», — начал я и замолк. «А что я мог сказать? Китайская водка, жареная и жёсткая, как подошва, конина», Какие-то овощи, сухари. — Ваше превосходительство! — раздался над моим ухом бас незнакомого мне бородатого казака-забайкальца. — Его высокоблагородие забыл, что приказал приготовить гуся и дичину. Сейчас все принесут. Не прошло и пяти минут, как перед Павлом Карловичем стояло блюдо с зажаренным гусем и какой-то мелкой запеченной птицей. В кубок, правда, налили ту же китайскую водку, которую генерал выпил, не поморщившись, после чего закусил оторванной гусиной ногой. «Благодарю, братцы. Тимофей Васильевич, проводите меня», — через некоторое время произнес Ренинкамп, поднимаясь с организованного застолья. Отойдя от нашего костра метров на двадцать, генерал произнес. «Господин капитан, я удовлетворен тем, как вас любят казаки». «И не только амурские. Ваша новая песня прекрасна, и мне хотелось бы, чтобы она была исполнена среди офицеров нашего отряда». Генерал сделал паузу, после которой поинтересовался. «Что вы собираетесь делать дальше?» «Ваше превосходительство. Я не понимаю вашего вопроса. Надеюсь, что ваше предложение быть офицером по особым поручениям не было...» «Тимофей Васильевич, я вынужден вас огорчить». Генерал прервал меня и сделал паузу. «Военно-ученый комитет, к которому вы приписаны, расформирован. Друг из столицы три недели назад по телеграфу сообщил». «Охуеть, А дальше никаких мыслей не было. «После данного рейда я надеюсь получить под командование за Байкальскую казачью дивизию» в штабе которой хотел бы видеть вас штаб-офицером. Подумайте». С этими словами генерал продолжил движение, оставив меня в состоянии легкого или охренительного обалдения. Следующий день был относительно спокойным. С утра состоялись похороны погибших. В общей могиле нашел свой последний приют и старший брат Чуба. После похорон сходил в походный лазарет, где Бутягин за несколько дней полностью взял дела в свои руки. «Здравствуйте, Павел Васильевич, поприветствовал я врача. Как дела? Какая помощь нужна?» «И вам не хворать, Тимофей Васильевич, а помощь нужна, очень нужна!» Задорно ответил Бутягин, только вот его глаза выдавали сильнейшую усталость. «Какая?» Нужно пять подвод и сопровождения, чтобы отправить тяжелораненых в Айгунь или Благовещенск. С собой в дальнейший рейд мы их забрать не сможем. Не выживут. Я и так, можно сказать, сотника вандаловского с того света вытащил. Пять пулевых ранений, большая потеря крови. Я доложу его превосходительству. Думаю, решим этот вопрос. С подводами не проблема, а вот по сопровождению... Я задумался, замолчав на пару мгновений. Не меньше полусотни посылать придется. Кругом китайцев как мох. Ну да ничего. Дойдут до Сретенского полка, там других в эскорт назначат, а наши казачки в отряд вернутся. От вас кто будет? Вольно определяющийся Семенов. А что так? Он же о подвигах мечтал. Мечтал, Тимофей Васильевич, пока с реалиями этого похода не столкнулся. Вызвался лично сопроводить раненых. «Я ему для Вандаловского и еще двух таких же тяжелых несколько доз пенициллина дам, чтобы снять воспаление в дороге». Бутягин мрачно усмехнулся и продолжил. Можете себе представить, но я даже рад и благодарен тому, что в Благовещенске в лазарет ядро-то прилетело, и Машенька его руками схватил, получив ожоги. Если б не это, она бы наверняка смогла убедить генерала Ренин Камфа взять ее в рейд. А здесь такой ужас». «Я представлял, но, как оказалось, представлял плохо». «Да, Мария Петровна точно бы Павла Карловича уговорила. Так что всё, что не делать, всё к лучшему, даже если это относится к ранению», — ответил я, подумав про себя, что надо бы с обозом раненых письмо для другой раненой Марии отправить. «Когда ещё такая оказия выпадет?» «Вы правы, мой друг, Маша своего бы добилась». Так я могу надеяться на вас, Тимофей Васильевич. Прямо сейчас иду к его превосходительству. Через час, максимум два, отправим раненых. С этими словами я направился к Ренинкампфу. Пока формировался обоз, я успел написать небольшое письмо для Беневской и отдать его Семенову, наказав вольно определяющемуся, если получится, то передать из рук в руки. А босс ушёл, а отряд двинулся дальше к перевалу через Малый Хинган. В течение дня, не считая нескольких стычек с небольшими отрядами китайцев, ничего значительного не произошло. Жалея лошадей, на бивак встали, пройдя меньше тридцати верст. Место для лагеря было выбрано с учётом небольшого озерца с чистой водой. Отдых прошёл в каком-то пасторальном стиле, будто бы и нет войны. На ужин Севастьяныч принес ведро ухи и большую емкость в виде таза жареных карасей. Где добыл такое богатство, не сказал, но офицеры штаба были очень довольны, будучи приглашенными на такое пиршество. Надо было налаживать и неформальные отношения с соратниками этого рейда. Посетили очень хорошо. Спиртного было немного, Рененкамп строго обозначил норму, но разговоры звучали до полуночи. Без песен также не обошлось. Оказалось, что у Корнета Савицкого есть гитара, и он очень хорошо музицирует и исполняет романсы. Спел несколько песен и я, включая и новую — «Журавли». С утра горячий завтрак уже из солдатско-казачьего котла. Благо, походных кухонь прихватили с собой достаточно, включая трофейные. Солнце только начало подниматься, а отряд уже выступил в поход. Около часа пополудни авангардная четвёртая сотня, которой теперь временно командовал Харунджей Селивёрстов, попала под плотный ружейный огонь и вынуждена была отступить. «Докладывайте, Харунджей», — приказал Ренинкамп Фромке, который подлетел к офицерам штаба на взмыленном коне. Ваше превосходительство. Лис внезапно отвернулся и, согнувшись, кхекнул, после чего выплюнул сгусток пыли на землю. Выпрямившись в седле и приложив ладонь к головному убору, продолжил. «У кумирней Шитоу Мяо авангард был встречен огнем до батальона китайской пехоты, а на правом фланге сотни угрожал конный отряд манегров в триста сабель. Чтобы не допустить неоправданных потерь и в связи с большим превосходством в силах противника, вынужден был отвезти сотню к основному отряду». «Вот, значит, как нас встретили предгоре Малого Хингана». Генерал, опершись руками на переднюю луку седла, чуть развернул корпус в сторону офицеров штаба. «До перевала еще далеко. Верст пять еще будет», — ответил подполковник Лодыжинский. «Видимо, генерал Джан выслал разведку, чтобы выяснить, какими силами мы располагаем». «Я тоже так думаю», — говорил Михайлович. Генерал разгладил свои шикарные усы. «Батальон, пехоты и три сотни сабель, говорите?» «Эх, жалко, в лаву не развернешься. Придется казакам опять пешим по конному воевать. Атакуем по отработанной схеме. Орудия в одну линию, четвертая сотня амурцев и первая нерченцев при поддержке расчетов пулеметов Матсена атакуют. На фланге выдвинуть по две точанки. Кстати, новый командир пулеметной команды справится?» «Может быть, кого из офицеров направить?» Этот вопрос был предназначен мне. На него уверенно отрапортовал. «Ваше превосходительство, старший урядник Верхотуров справится. Надежный, умелый и грамотный казак. Он в свое время генерал-губернатора Корфа собой от пули закрыл». «Тогда, господа, начинаем. Атака после пятого залпа орудий. С Богом!»